Проходя мимо темного фасада здания Академии, возвышавшегося на небольшой полукругой площади, он подумал, когда-нибудь я буду заседать в этом здании. Ему не терпелось поскорее добраться домой, чтобы записать все события, все подробности, все мысли, относящиеся к этому дню, пока не еще свежи в памяти. Но когда он дошел до латинского квартала и на улице Ломон поднялся на четвертый этаж дома, свою тесную двухкомнатную квартирку, то внезапно ощутил усталость. Его приход разбудил жену, бесцветное лицо ее было некрасиво, глаза опухли от сна, влажные пряди волос прилипли к шее. Плаксивым голосом она пожаловалась, что долго ждала, но затем ее сморила усталость. В нескольких словах он сообщил ей о том, что случилось. «Ах, расскажи подробнее!» — попросила она. «Завтра, завтра!» «А теперь спи!» Он знал, что если заговорит, то ясный и отчетливый ход его мыслей — который он спешил занести на бумагу, будет нарушен. Симон сел за стол, но за его спиной все время охало ворочалась в постели жена. В плохо проветренной комнате было душно, и к тому же он так устал, словом Симон не мог написать ни строчки, ему захотелось есть. Он встал, принес сухой бисквит, пахнущий мылом, надкусил его и снова присел к столу. С минуту он молча глядел на бумагу, тщетно стараясь придумать первую фразу — Слова сопротивлялись, ускользали, а ведь только что все было так ясно. Заметки, простые заметки, думал он, но и это не помогало, дело не двигалось. Жена громко напомнила ему, что пора спать. «Уехала твоя мамаша?» — спросила она сонным голосом. «Да-да, вполне благополучно». Наконец он решил, завтра воскресенье, с утра у меня будет достаточно времени. Но так как отныне Симон уже не отделял историю своей жизни от истории литературы, Он решил сохранить для потомства драгоценные документы. Старательно вывел чернилами в блокноте следующую фразу. «Нынче вечером я закрыл глаза Жану для Ла Монери». Под этими словами он поставил дату. За отсутствием лучшего Симон уже заранее придумывал плоские фразы, фабриковал полуправду. Наконец он лег в постель и постарался устроиться с краю. На холодной простыне, подальше от спящей жены, он потушил лампу над изголовьем, положив на ночной столик очки, лошом закрыл глаза и вытянулся. Неподвижно лежа на спине с запрокинутой головой, он пытался улечься так, как лежал на смертном одре покойник. Симон силился взглянуть на себя со стороны и старался изобразить на своем широком лице то самое презрительное выражение, какое было у мертвого старика с длинным профилем, Если бы не жаркое дыхание жены, лежавшей в нескольких сантиметрах от него, Симон, пожалуй, достиг бы поставленной цели. Глава вторая. Похороны. Часть первая. В глубине садика, опустошенного зимними холодами, где над оградой свешивались и выглядывали на улицу голые ветви, приутился простой белый двухэтажный дом. Мари-Элен Этерлен приветливо встретила лошома. Да-да, я уже все знаю. Эмиль Лартуа был так любезен, так внимательный, и добр. Он мне позвонил и предупредил о вашем визите. И потом наш дорогой незабвенный Жан часто говорил о вас и всегда с большой симпатией. Благодарю, что вы навестили меня. Она была уже не молода, но Симон затруднил себя определить ее возраст. Вокруг головы у нее была уложена коса пепельного цвета. Юбка серого платья длина не по моде, отделка корсажа, причудливые рюши из тюля и кружев подчеркивают стройность белой шеи. Глаза заплаканы, лоб ясный, бедевины, морщинки, но кожа на лице еще гладкая и покрытая легким пушком. Уже начинает увядать. Мария Этерлин взяла у Симона листок, прочла его, поднесла к губам, затем закрыла глаза руками и с минуту не отнимала их от лица. Убранство комнат представляло собой резкий контраст с скромному внешнему виду дома. Все здесь ослепительно сверкало. Зеркала, позолота, разноцветные витражи, резная мебель, вделанные в стены застекленные шкафы, откуда вырывались игравшие всеми цветами радуги лучи. Все напоминало сказочный испанский или венецианский замок. Казалось, гостиная целиком из стекла — Страшно было пошевелиться, чудилось, что достаточно кашлянуть, и все разлетится в дребезги. «Если бы жена его не была такой злобной, как бы мы были счастливы», — проговорила госпожа Этерлин. Симон молчал. Вся его поза выражала скорби, внимания. «Меня даже не допускали к Жану, когда он болел», — продолжала она. Приходилось узнавать о его здоровье по телефону. Кстати, племянница всецело на стороне тетки. Эти ужасные Мигеры терзали Жана до самой смерти.